Глава 22 Пещера Снежного Барса. В берлоге Снежного Барса было тепло. Не зря хозяйка проверила не один десяток пещер, забраковав несколько хороших вариантов но со сквозняками. Это была самая удачная, несмотря на жирный минус в виде вплавленной в пол небольшой мраморной чаши с водой, от которой так и тянуло силой. Ирбис не знала, каким богам поклонялись прошлые обитатели пещеры, чьи пожелтевшие от времени кости были свалены в углу. Не знала, что за вещи лежат на дне аккуратные, и явно рукотворные чаши. К тому же, сколько она не пыталась достать серебряный браслет, медное колечко и золотой ключ, ее когти лишь царапали дно чаши. В конце концов она бросила бесплодные попытки достать фонящие силой человеческие побрякушки и оставила чашу в покое. Та ее, конечно, жутко смущала, Но эта пещера оказалась единственной, где не было сквозняков. Ей-то на них плевать, а вот малышам. Огромная белая кошка с удовольствием потянулась и с любовью посмотрела на белоснежные меховые комочки. Всего два котенка, но зато какие крупные. Вот только правый уже второй день мучился животом, отказывался есть и вообще ослаб, превратившись в тень. Мать обеспокойно посмотрела на своего детеныша и нежно ткнула в него носом. Тот в ответ беззвучно мяукнул и распластался по полу, тяжело дыша. Кошка недовольно рыкнула, посмотрев на выход и снова на котенка. Из-за его болезни она не выходила из берлоги, вот уже седьмой день. Котятам-то хорошо, напьются и титьки молока и спать, а ей пора идти на охоту. Вылезав больного котенка, мать бросила на него беспомощный взгляд и просочилась под валон, перекрывающий вход в пещеру. Со стороны казалось, что здесь нет никакого входа, и только знающий человек или зверь мог найти их берлогу. Стоило ербису исчезнуть за порогом, как котенок беззвучно мяукнул, с трудом раскрыл глаза, посмотрел мутным взглядом на мирно спящего братца и с трудом поднялся на лапы. Ему было жарко, очень жарко, и очень-очень пусто внутри и безумно хотелось пить. Его нюх подсказывал ему, что в другом конце пещеры его ждет небольшой ручеек прохладной воды, стекающим в мраморную чашу. Вот только до него нужно было еще добраться. Его тошнило, кружило, пару раз он даже блевал противной желчью. Лапы разъезжались в стороны, бессильно подгибались на каждом шагу. Каждая секунда пути превращалась в целую вечность, а пустота внутри все росла, сжирая и без того невеликие силы. В итоге котенок смог проползти лишь половину пещеры, где и растянулся не в силах двинуться дальше. Взгляд его желтых глаз вяло скользнул по все еще далекой чаше, он беззвучно мяукнул и беспомощно уткнулся мордочкой в пол. Его спящий в углу братишка что-то почувствовал и проснулся. Не увидев братца, он сладко потянулся и закрутил головой по сторонам. Заметив валяющуюся посередине пещеры тушку, он весело выскочил из уютного гнездышка и бросился к братику. Играть вместе ведь намного интересней. Добежав до котенка, маленький Ирбис боднул его башкой и шутливо куснул за ухо. Вот только братик и не думал реагировать, безвольно валяясь на полу. «Мяу!» — вопросительно протянул Ирбис, тормоша братца лапой. «Мяу!» Но котик не откликался. Тогда Ирбис, разозлившись и немножко испугавшись, сильно укусил братца за ухо. Аргумент в виде братского укуса подействовал, и котенок неожиданно вздрогнул. С трудом поднял голову и что-то недовольно просипел. х Мяу, Ирбис предложил братцу сыграть в догонялки, но этот скучный тип бездумно пялился вокруг, будто видел эту пещеру в первый раз. «Мяу!» — предупредил брательника маленький Ирбис. Но тот предупреждению не внял. В догонялки играть не стал, и лишь посмотрел на него странным взглядом, от которого Ербису стало немного не по себе. Мяу, бросил маленький снежный барс, что можно было толковать как: "Ну и ладно, или не хочешь, как хочешь", и поскакал обратно в гнездышко. Где-то там валялся интересный сучок, который только притворялся засохшей веткой, а сам строил коварные планы по неменее коварному нападению. «Хрррр!»» Ирбис ловким прыжком накрыл собой сучок и подмял его про себя. «Хрррр!» Котенок играл с сучком, но нет-нет, да и возвращался в мыслях к своему слабенькому братцу, который упорно полз к мраморной чаше. «И чего ему там надо?» Тем более мать ясно дала понять, что от нее лучше держаться подальше. Малютка Ирбис посмотрел на зажатый в лапах сучок и перевел взгляд на еле-еле ползущего вперед братца. Он наконец-то понял, что смутило его. Взгляд, он был какой-то... чужой. Ирбис зарычал и, позабыв про сучок, бросился вперед. Подмя чужака под себя, впиться в горло негодяю, посмевшему занять тело брата. Когда до чужака оставался лишь один прыжок, он посмотрел ему прямо в глаза. Воинственный котенок, только что несущийся, чтобы растерзать подлого чужака, замер на месте, будто натолкнувшись на стену. Во взгляде его брата, не брата, читались усталость, боль, дикая жажда жизни и... долг? Как будто ему было плевать на свою жизнь, но позволить себе умереть он не мог. Вот только почему? Ирбис обнюхал настороженно следящего за ним котенка. А впрочем, какая разница? Брат он и есть брат, пусть и внезапно повзрослевший. Малютка Барс зашел обессиленному братцу за спину и, упершись лбом в его тщедушное тело, принялся толкать его вперед. Чем быстрее он поправится, тем скорее они смогут играть в догонялки. Он упрямо толкал своего слабенького братишку к чаше, не обращая внимания на его слабые потуги идти самому. Конечно, фанила от нее, будь здоров, но что не сделаешь ради семьи и догонялок? Дотолкав котенка до края чаши, утопленной в пол, Ирбис попятился назад не дай горный кот хоть одна капля попадет на его белоснежную шерсть отойдя на безопасное расстояние малютка барс принялся наблюдать за своим странным братцем ползти было тяжело даже несмотря на неожиданную помощь маленького ирбиса он чувствовал как мышцы горят огнем а кости ломит изнутри чувствовал как сердечко выскакивает из щедушного тельца а кг тебе скользят по каменному полу чувствовал что вот вот и это тельце не выдержит но все же упрямо полск воде от которой так и веяло силой силой которая возможно заполнит расползающуюся внутри пустоту совсем как от того камня на скале совсем как от ника вспомнив парня котенок упрямо прищурился и вцепившись обеими лапами в край чаши из последних сил потянул непослушное тело вперед Невозможно длинная секунда в течение которой он словно в замедленной съемке увидел, как приближается ровное зеркало воды. Наконец его тушка скользнула в чашу, и котенок камнем пошел ко дну. Он сам не знал, зачем полз. Попить водички или дотянуться до загадочного источника силы, но сейчас он не видел другого варианта. Это пустота внутри, ее нужно было чем-то заполнить. Коснувшись дна чаши, он вялым ударом лапа отбросил в сторону ключ, второй скользнул по кольцу, и ткнулся мордочкой в серебряный браслет. Котенок не видел, что лежит в чаше, из последних сил удерживая в легких остатки воздуха, но откуда-то знал, что перед ним находятся именно эти предметы. И стоило ему сунуть морду в браслет, как тот резко сжался на шее. От неожиданности он выпустил оставшийся воздух и стремительно заработал лапами. С силой оттолкнувшись от дна чаши, он всей душой захотел поскорее оказаться на поверхности. Ошейник все так же сжимал горло, не давая вдохнуть в легкие воду, и, казалось, тащил наверх. Еще одна бесконечная секунда, и его мордочка разбивает ровную гладь воды. Ожесточенно заработав лапами, он добрался до края чаши и, вцепившись в мрамор, будто в сливочное масло, вытащил свое тельце из воды. После купания озно по тошноту будто лапой смахнуло, и котенку дико захотелось есть. И надо, в конце концов, что-то делать с этой дурацкой слабостью во всем теле. Чтобы добраться до Ника, ему понадобится много сил. мяв Разнесся по пещере едва слышный, но полный уверенности писк. Котенок снежного барса на чьей сомкнулся старинный серебряный браслет, только что во всеуслышание заявил, что намеревается найти своего хозяина, где бы он ни был и во что бы то ни стало. Егерь. Очнулся он довольно давно, но уже час притворялся мертвым. Жжение в груди и в плечах, острая боль в левом колене, жуткая слабость и головокружение недвусмысленно намекали ему, что дело дрянь. И вся надежда была лишь нападальщика, шум крыльев, которого он слышал последние полчаса. И он был готов съесть эту чертову птицу сырой, лишь бы получить хоть крохи так необходимые ему энергии. В этом мире он физически чувствовал разлитую в воздухе силу. В том, что это другой мир, он и не сомневался. К тому же о такой вероятности упоминалось в контракте. И сейчас он чувствовал, как его собственные силы вытекают из него. И все, что ему нужно, чтобы выжить, чертов кусок мяса. А ведь он сам во всем виноват. Уж слишком положился на свою силу. Слишком безрассудно себя вел, играя с американцем, будто с игрушкой. Раньше он таких ошибок не допускал. Какого лешего, спрашивается он беседы, беседовал с этим костоправом, да еще и под огнем снайпера? Кому и главное, что пытался доказать? И вообще, зачем его понесло к этому Нику? Участие в программе СТ было для егеря далеко не первым опытом, и даже не вторым. Вот только до недавнего времени его держали, можно сказать, под арестом, не позволяя никуда выходить. и наблюдали наблюдали, наблюдали. И если раньше егерь не возражал, помня, как сильно у него может снести крышу, то последнюю пару недель он всерьез готовился к побегу. И плевать, что он окончательно превратится в зверя и потеряет разум, зато поживет по-человечески, вместо того, чтобы постепенно угасать в клетке. Но потом его неожиданно повели на встречу с серьезными шишками из конторы, заставили вызубрить инструкцию от и до, а потом и вовсе перевели в седьмой отдел. Но что поразило его больше всего, так это приказ убивать суперов и впитывать их силу. Подтянутые молодые люди в строгих костюмах и пузатые генералы сами до конца не понимали, что значит впитать силу, но егерь с трудом удержался от радостного рыка. Он, как никто другой, знал, как это делается и самое главное для чего. Он хорошо помнил свою первую жертву, удивительно ловкую девушку которую с трудом поймал в лесу помнил хруст ее трахе ужас застывший в глазах резкий запах мочи и разливающееся в груди тепло тогда он списал увеличившуюся реакцию силу и регенерацию на хорошее настроение и подъем сил но после убийства второго супера у которого была поразительно прочная кожа егерь понял зачем их натравили друг на друга в конце концов он убил восьмерых Знал бы он раньше, что три убийства — это максимум, глядишь, и не задушил бы того очкастого подростка, который умел внушать животным свои мысли. Хотя, кого он обманывает? Раз ступив на дорогу могущества, невозможно с нее свернуть. Единственное, что отличало егеря от остальных сорвавшихся, его любопытство. Капитана службы безопасности, который неожиданно для себя открыл в себе супера, интересовала не сама сила, а то, есть ли у нее предел. Сможет ли он рвать железо голыми руками или выдержать выстрел в упор? Сможет ли выйти один на один против Гризли или, чем черт не шутит, взлететь, как Супермен? Наверное, поэтому он до сих пор держался, не превращаясь в свихнувшееся от дармовой силы чудовище. Просто приходилось все время думать о пределах человеческого тела до да заливать дикую жажду убийства водкой когда подтянутые пиджаки и пузотые мундиры сообщили ему что он уникальный он не поверил но когда егерь узнал что ему предстоит командировка сначала в европу потом в африку а следом и в америку чтобы нанести превентивный удар по суперам появляющимся как грибы после дождя он почувствовал что жажда убийства сменилась любопытством и азартом охоты нет не так охоты но ты еще слишком слаб», было сказано ему на инструктаже. «Мы переведем тебя в седьмой отдел, который будет сопровождать очередную партию будущих суперов до места силы. Сможешь забрать их силу и сохранить рассудок, поедешь защищать родину за границу. Там для тебя найдется много работы». Родину егерь любил и с радостью согласился с предложением высокого руководства поехать на Эльбрус. А в голове у него постоянно крутились слова генерал-лейтенанта. «Сможешь забрать их силу и сохранить рассудок, поедешь защищать родину за границу. Там для тебя найдется много работы». Работы значило силы. И он смог. Почти. Сначала сломленная и подчиненная его воле Диана, которая стала его батарейкой и беспрекословно делала все, чего он только желал. Потом пиромант Громов и мастер ножей Миколян отдали свою силу, подарив ему временную неуязвимость и необычную мощь. Следом он, затаившись на вершине горы, хотел скинуть американца прямо под нос девчонкам, чтобы страх подтолкнул их перейти на вторую степень, но... Во-первых, чертов американец сумел найти то, что он, несмотря на свой звериный нюх, обнаружить не сумел. Во-вторых, этот Янки после полета со скалы каким-то образом оказался жив и здоров. Тогда он решил вывести Вику с Сашей на инициацию через боль, но на полпути внезапно поменял свое решение. Да и потом, когда с какой-то стати решил поиграть с выжившим после падения Ником, и все-таки, почему он не скинул его в трещину и не занялся остальными суперами? Будто кто-то, будто кто-то залез к нему в мозги. «Вика озарила егеря». «Это из-за нее он, когда стоял под пулями снайпера и не почуял вовремя двух чужаков с автоматами. Из-за нее решил поиграться с Ником. Из-за нее свалился за американцем в эту чертову трещину». «Ура!» — мысленно зарычал егерь, не шевельнув ни единым мускулом. «Это она виновата. Она и чертов Ник». Вблизи послышался шум крыльев, и что-то больно кольнуло его в левое плечо. Но егерь не шевелился, давая возможность стервятнику расслабиться и потерять бдительность. Снова укол и шум крыльев, и опять. Ему пришлось еще десять минут изображать из себя труп, пока чертова птица не успокоилась и не взялась за него всерьез. Перетерпев два укола клювом в кровоточащую рану, егерь рванулся в вбок, вслепую выбросив правую руку вперед. хра захрипела пойманная за горло птица. Сюрприз! Егерь растянул губы в улыбке, демонстрируя крупные желтые зубы, и резким движением свернул шею, неизвестной ему помеси грифа и ястреба. Еще десять минут спустя, когда от стервятника остались лишь лапы до перья, он усилием воли сосредоточился на раненом колене, чувствуя, как сырое мясо подстегнуло процесс регенерации. Сначала он восстановит свою подвижность и согреется а там уже можно будет заняться охотой на горных баранов. Ну а потом, когда он полностью восстановится, придет очередь и двуногой добычи. К тому же, егерь хично принюхался к сорванной с американца верхонки он обязательно его найдет.